Соколовский: Здравствуйте. Незнакомый голос: Здравствуйте. Соколовский: Наверное, вы меня ищете? Незнакомый голос: Возможно, вы Соколовский. Соколовский: Да, я Владимир Валентинович Соколовский, а вы? Незнакомый голос: Вообще-то заказчик, как и исполнитель, предпочитает инкогнито, но так и быть, зовите меня Олег Михайлович Ивановым. Так в чём суть вашей проблемы? Соколовский: Видите ли, как бы вам сказать, в общем, я недавно женился, взял в жёны разведённую женщину с дочкой. Но её первый муж не даёт нам никакой жизни. Мало того, что он периодически устраивает перед домом ему в подъезде всяческие безобразия, так он ещё и руки распускает. Несколько раз избивал Лину, а недавно он побил меня. Вот я и решил обратиться к вам с просьбой. Не могли бы вы нам помочь? Олег, что вы имеете в виду под словом помощь? Соколовский: Ну, не знаю, сделать так, чтобы он перестал нас мучить. Олег: Я не совсем вас понимаю, говорите конкретней. Соколовский: Не знаю, мы хотим, чтобы он раз и навсегда оставил нас в покое. Олег: Опять непонятно. Соколовский: Что ж тут непонятного? Сделайте так, чтобы мы никогда его больше не видели, чтобы он никогда не попадался нам на глаза. Олег: «Теперь понятно, я все устрою, но это будет стоить пять тысяч долларов». Соколовский. «Что? Почему так дорого? У нас и денег таких нет. Все, чем мы располагаем, так это восемьсот долларов. Но почему так дорого?» «Олег, потому что у меня такой тариф. А за восемьсот долларов пусть его мочит лопатой дворник дядя Вася. Прощай, страдалец. Надеюсь, что ты не настолько глуп, чтобы о нашем разговоре узнал кто-то третий». Вот на этом, Константин Иванович, запись закончилась. И здесь Владимир схватился за голову и затопал ногами и закричал. Это чудовищно! Плёнка перемонтирована, запись подогнана, вырезано моё удивление и слова возмущения о том, что я вовсе не хочу его убивать. Мне нужно просто его проучить, как следует набить морду и настучать по шее. Где этот кусок? Я вас спрашиваю, где он? А вот этого мы не знаем. Холодно усмехнулся Хомич. Не знаем, где ваш мнимый кусок. Наверное, он вам просто приснился. Боже мой, боже мой, застонал Владимир и бессильно свалился рядом со мной на диван. Он всё записал. Как вам попало это косята? Не имеет значения, сухо ответил капитан. Впрочем, особой тайны здесь нет. Николай Михайлович Кураслепов, он же ваш несостоявшийся исполнитель, лег попал к нам при попытке совершить очередное заказное убийство. одного влиятельного лица нашего города. Как вы сами понимаете, мы обязаны были осмотреть его квартиру, но ну и при обуске обнаружили на антресоли косиету. Впрочем, это уже вопрос второстепенный. Главное то, что вы ещё 2 месяца назад замышляли убить Виктора Бурова. А когда с ним у вас произошла осечка, вы вероятно наняли другого киллера или уже всё сделали своими руками. Кстати сказать, где вы находились 9 марта? Рано утром, примерно в пять часов. — Да как это где? — вяло спросил Володька. — Дома. А где ж еще? Спал, как все нормальные люди. А почему вы об этом спрашиваете? — Потому что по предварительному заключению медицинского эксперта смерть Виктора Бурова наступила в это время. — Значит, никто не может подтвердить ваше алиби? — Почему же? Мое присутствие в доме может подтвердить жена и падчерица? — Они не в счет. Свидетельства родственников не учитываются, поскольку являются лицами заинтересованными. Впрочем, это не так важно. Скорее всего, своими руками к Бурову вы не дотрагивались. Просто наняли другого киллера. Вы очень облегчите нашу задачу, если назовете его имя или имена тех посредников, через которых вышли на убийцу. «Не знаю я ничего!» В конец сломался Владимир. «Делайте, что хотите. Только я вас очень прошу, пожалуйста, отстаньте от меня!» — Отстать! — захлюбываясь от смеха, спросил хомич. — Это ты, брат, хорошо придумал, а только не получится отстать. Теперь тебе одна дорога — топтать зону в должности педераста. — Впрочем, еще можно кое-что изменить, кое-что подправить, пока это в нашей власти. Надо хорошенько подумать. Ты понимаешь, о чем я говорю? — Да, конечно, — воспрянул духом Владимир. — Я понимаю. Скажите, что я должен сделать? — Да. Я все сделаю, как вы скажете. А вот делать-то как раз ничего и не надо. Ничего ты не понял, Соколовский». «Сколько?» Догадавшись, о чем идет речь, резко спросила я. «О, Владимир Валентинович, оказывается, твоя супруга гораздо понятливее тебя. Имей это в виду. Сколько с тебя просил киллер? Пять тысяч долларов? Вот и отлично. Я думаю, что если эту сумму помножить на два, то будет в самый раз». «Мы таких денег и близко не видели!» — опешила я. «Назовите реальную цифру!» «Восемь! Меньше никак не получится!» Соболезновующе вздохнул Хомич. «Поймите же, дело уже запущено в производство, и задействовало на десять человек. За бутылку водки вряд ли кто согласится работать над вашей проблемой. Восемь тысяч долларов и ни цента меньше. Вот вам мои условия. Если они вам не подходят, то собирайтесь, други дорогие!» Карета подана, стоит на парах возле подъезда. Делаю вам такое предложение. Рискуем не только мы, но и стоящие за нами люди. Понимать надо. Да нет у нас таких денег!» Поднимаясь с дивана, отрешенно прошептал Володя. «Уходите! Я сейчас переоденусь и к вам спущусь!» «Подождите!» Оттолкнула я его. «Не руби с плеча!» «Капитан, в данное время у меня есть две тысячи баксов. Столько же я завтра возьму у мамы!» Еще тысячу могу набрать по знакомым, и того пять тысяч баксов, но это все, что я в состоянии вам обещать, больше денег мне достать неоткуда. — Это ваши проблемы, — ухмыльнулся хомич и многозначительно оглядел квартиру, тем самым давая понять, что она тоже что-то стоит. — Да нет, и спроса нет. — Игорь, накинь-ка на господина Соколовского браслеты, я вижу, что мы попусту теряем время. — Это для нас пара пустяков. Весело отозвался Старлей и, вытащив из-за спины наручники, вкратчиво подошел к Владимиру. — Давай сюда грабли, мокрошник! — А вы могли бы без оскорблений? Протягивая руки, равнодушно спросил муж. — Это не оскорбление! Защелкивая наручники, похлопал его по плечу Гриценко. — Это так, семечки! Все оскорбления и унижения, все прелести зоновской жизни, у тебя козел еще впереди! Пойдем, что ли? — Пойдем, что ли? Грубо подтолкнул он Володю к двери. — Нет, не надо! Вцепившись в рука в хомича, истошно закричала я. — Не надо, подождите, я что-нибудь обязательно придумаю. У нас есть машина, можно ее продать. — За вашу-то колымагу больше сотни не дадут! — отстранился от меня капитан. — Ну и что? Не сдавалась я. — Там сотня, да там сотня, глядишь и наберем. — И сколько дней вы намерены их собирать? Остановился и заинтересованно спросил он. «Когда вы можете с нами рассчитаться?» «Я думаю, что за неделю мы одолжим нужную сумму». «Неделя, слишком большой срок. Даю вам пять дней. Не управитесь, вините себя». «Хорошо, я вас поняла. Я постараюсь уложиться в это время». Торопливо залепетала я. «Скажите, как вам позвонить? Как передать деньги?» «В этом нет нужды. Я найду вас сам». Отрезал хомич и холодно глянул на меня. «Давайте ваши четыре тысячи. А за остальными?» «Придут через пять дней!» «Но я же вам сказала, что дома у меня только две тысячи!» «Опять растерялась я!» «А две другие нужно завтра просить у мамы!» «Ничего, мы люди не гордые!» «Машина у подъезда, сейчас и проедем к вашей маме!» «Ничего не получится!» Опустила я руки. «Ее просто нет дома! Неделю назад она уехала к сестре, в Москву, и будет только завтра!» «Черт бы вас побрал!» Прямо на ковер сплюнул капитан. «Голь перекатная!» «Ладно, давай сюда свои вонючие две тысячи, и чтоб завтра столько же отдала утром!» «Ну о чем вы говорите, товарищ капитан?» «Взмолилась я. Московский поезд прибывает только после обеда. Как я могу?» «Хорошо. После шести я дам о себе знать. Я или кто-то от меня. Гони бабки и учти. Если вздумаешь что-нибудь схемечить, пометить банкноты или устроить засаду, то головы вам не сносить, это я вам обещаю. Крепко запомни». Ну о чём вы говорите? Вытаскивая из серванта все свои сбережения, накопленные за 10 лет работы, вздохнула я. Спасибо, что нас выручили. Не за что, пересчитывая деньги, отмахнулся он. Пойдём, Игорь. Давать взятки нашим кристально чистым коллегам. До свидания. Заметьте, я не прощаюсь, но перед уходом хочу ещё раз вам напомнить. Если решите, что вы очень умные и обратитесь в милицию с заявлением, то я буду знать об этом через 10 минут. а еще через некоторое время с вами или с вашей дочуркой Викой обязательно что-нибудь случится. — Что, что вы такое говорите? — побледнела я от испуга. — То и говорю, — ухмыльнулся хомич, — с вашей дочерью обязательно что-то случится. Она может исчезнуть, пропасть, испариться. А днями позже вы получите бандероль с ее ушами или какими-то другими жизненно важными органами. Вы понимаете, о чем я говорю? Серёза, после нашего ухода она станет объектом пристального внимания нашего невидимого контроля и будет под ним находиться довольно долго, пока мы не убедимся в полной нашей безопасности. Зарубите это себе на носу и не делайте глупостей. Ведите себя порядочно, и тогда вам нечего будет опасаться. До завтра, господа Соколовские. Все в машину, они уехали, а я вытерла затоптанные полы и, присев на диван, обняла Вовчика. Целый час мы сидели молча, слушая вдруг обступившую нас звенящую тишину, и только иногда вздрагивали, когда на кухне включался или выключался холодильник. А потом пришла Вика. Она разделась, прошла в комнату и уставилась на нас как на привидения. "Наверное, такой мы и имели вид. Вы что, голубчики, дурной травы объелись?" наконец не выдержав, спросила она. "Нет, Вика, траву мы не ели", через силу ухмуднулась я. Мы твоего отца убили. Клёвые приколы, рассмеялась она. И где же вы его мёккнули? Небось на кухоньке. Злодеи меня не дождались. А что с тушкой будем делать? Пирожки на продажу или чебуреки для своего меню? А то, может быть, отправить и меня на рынок торговать мясом попошатиной? Ты напрасно смеёшься, Виктория, уныло пробубнил Владимир. Только что отсюда уехала милиция. Нас не то, что подозревают, они уверены, что это мы убили твоего отца. Труп, которого был обнаружен вчера утром, он обезглавлен. А неподалёку они нашли его записную книжку и часы. Нам предъявили, и мы опознали его вещи. Они говорят, что у нас были все основания его убить. Занят натрещишь, Ваван, откинувшись в кресле, положила она ногу на ногу. Да тебе бы не инженером, писателем надо горбатиться. Такой талант исчезай. Куда там до тебя Льву Толстому или братьям Стругацким. Но только одного ты не учёл. Мне уже не 5 лет. И поверить в твои байки я не могу. — Какие к черту байки? — вскочила, взорвалась я. — Володька, тебе говори, все как есть. К нам действительно приходили из Убопа. И мы, чтобы откупиться, отдали все, что было. Две тысячи баксов. Но это еще не все. Они требуют еще шесть тысяч. — Идиоты! — в свою очередь заорала дочь. — Господи, какие же вы лопухи! Просто уму непостижимо. Просто так взять и отдать две тысячи долларов. Фраера! «А что, по-твоему, лучше, чтобы Володя сидел в тюрьме?» «Да неужели ты ничего не поняла? Овца, они же вас на пон взяли. А папашу своего я видела два часа назад, когда подходила к бассейну. Он с какой-то сучонкой катил на своей белой ниве. Наверное, на случку повез. Сорок лет, а ума нет. Две тысячи баксов. Только подумать. На эти бабки можно было купить новую тачку, либо поменять нашу двухкомнатную халупу на трехкомнатную, или просто отдать их мне. Я бы пустила их в оборот». И через полгода сумма бы удвоилась, а то и утроилась. На эту сумму вы бы купили себе по паре из вилен. Куропатки безмозглые! Презрительно скривив рожицу, дочка замолчала, и только нервное покачивание ноги говорило о том, что она о нас думает. Так прошло не меньше 5 минут, пока Владимир не очнулся. Встрепенувшись, он тихо спросил: "Виктория, а ты уверена, что видела своего отца?" "Да, да уж его шайбу не с тем не перепутаешь". А тем более это случилось на перекрёстке, где он тормознул. Ничем не могу вас утешить, голуби мои, си закрылы. Капашка это был, и госномер его 348. Фикуля, может быть ещё что-то можно сделать? Чувствуя, как сердце сжимает несильная злость, робко спросила я: "Подумай, ты девочка умная. Поезд ушёл, маманя, и вряд ли завтра они явятся за двумя кусками. Сиди тихо, пускайся люни в тряпочку. Ты хоть догадалась поглядеть номер их машины?" Нет. Понимая, что круглая идиотка, тихо призналась я. Их машина стояла возле соседнего подъезда. Мы были подавлены и... Не переживайте, скорее всего, он у них был поддельный, успокоила нас Вика. Но все же заявление в милицию написать надо. Надежды мало, но вдруг... Ничего мы писать не будем. Мгновенно представив себе ее отрезанные уши, резко оборвала я ее. Марш на кухню и приготовь завтрак, а совать нос в наши дела я тебе не позволю. Как-нибудь сами разберёмся. Уже разобрались, недовольно проворчала она и подолась на кухню. Минутой позже в дверь позвонила Кирка Дубовская. Как я уже говорила, дочь вашей соседки и моя лучшая подруга. Баба она умная и мудрая. Я ей доверилась и рассказала всё то, что нам довелось пережить этим утром. Ну и подставились вы, Сакульки ясные, прикуривая третью сигарету от второй, задумчиво протянула она. Как мы шата в мышеловку? В милицию, конечно, обращаться я вам не советую. Скорее всего, эти аферисты имеют к ней какое-то отношение. А вот к одному человеку, Константину Ивановичу Гончарову, я бы на твоем месте сходила. Он бывший следователь, а сейчас занимается частным сыском. — Нет, Кирка! — отчаянно замотала я головой. — Они же нас предупредили. Я боюсь. Лучше я отдам им еще две тысячи. Пусть эти подонки подавятся. — Если совсем дура, то отдай. А дай, сиди, наблюдай, как они вынесут из твоей квартиры последние рваные трусы, а потом вышвырнут вас и с самой квартиры. Это же шакалы. Им только палец с брод положи, всю руку оттяпают, пока они не оглушат вас до самых костей, не успокоятся. А впрочем, решать тебе, подруга. Одну только могу тебе сказать: если вы не окажете им какого-то сопротивления, то можете уже сейчас поставить на себе крест. Весь день, до вечера и всю ночь мы с Володькой ломали голову. Как нам лучше поступить? В какую сторону склониться? Выходило куда ни кинь, везде клин. Только под утро мы твёрдо решили обратиться к вам за помощью. На всякий случай рано утром мы отвезли Вику к Александру Николаевичу на дачу. А потом я заехала на работу, попросила у директрисы отгул и оттуда направилась к вам. Вика на даче под присмотром моего двоюродного дяди, но вы сами понимаете, что долго так продолжаться не может. Девочке нужно ходить в школу. И каждый пропущенный день занятий может впоследствии выйти боком. Если вы нам поможете, то даже не сомневайтесь, мы хорошо заплатим. У мамы деньги есть. Может быть, не так много, но в случае чего я займу и перезайму. Ну вот, я рассказал вам всё, причём самыми мелкими подробностями. Теперь же дело за вами. Вы согласны? Прежде чем вам ответить, я бы хотел задать вам несколько вопросов. Конечно, я понимаю, я вас слушаю. Первое и главное, Вы пытались как-то проверить, жив ваш первый муж или нет? Нет, потому что я не знаю ни места его проживания, ни места его теперешней работы. По свиделению месячной давности он взял всё за ум и начал выбиваться в люди. Должна признаться, что в последнее время он перестал нас донимать. Ясно. Как по-вашему, Инна Николаевна, вас навестили действительно работники правоохранительных органов или это были переодетые члены УПГ? то бишь организованной преступной группировки. — А кто ж их знает? — искренне удивилась женщина. — И те, и другие, наглые, как танки. И те, и другие, в целях обогащения, не очень разборчивы в средствах. А потом на работе они могут быть милиционерами, а в свободное от службы время становиться членами преступных группировок. Я не права. — К сожалению, правы. Со вздохом согласился я. Тогда я поставлю вопрос иначе. Скажите, а вы видели, на какой машине они к вам приезжали? Конечно, я уже говорила, что в окно я видела, как они садятся в машину. Они уехали на белой шестерке с синей спецполосой и надписью «Милиция». Вы можете описать их внешность? Затрудняюсь. С самого начала они сели в кресло возле окна. Так что солнечные лучи ярко освещали диван и нас, сидящих на нем, а они в этом море света виднелись просто, как фанерные фигуры. Приплюсуйте к этому наше полуобрачное состояние, и вы поймете, что нам было не до изучения их физиономий. В те кратковременные перемещения по комнате они старались держаться к нам спиной, также спиной и уходили, а когда они стояли в прихожей, я и не думала обращать на них внимание. Тогда я не придала этому никакого значения, а теперь понимаю, что действовали они по хорошо разработанному плану, по донки. Но ну, хоть что-то вы должны были запомнить. Вы вывели ваш муш на конец?